Сирень, похожая на Париж, Горящий осами окошек, Ты кисть особняков продрогших Серебряную шевелишь. Гудя нависшими бровями, Страшен от счастья и тоски. Париж, как пчелы, собираю В мои подглазные мешки.